— Сударь, — отвечал лейтенант Монка, — мы задаем вам вопросы, потому что имеем на это право, и если предлагаем их таким тоном, то поверьте, что для этого тоже есть основания. — Милостивый государь, — отвечал Атос, — вы не знаете меня, но я должен сказать вам, что признаю здесь равным себе только генерала Монка. Где он? Проведите меня к нему.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 но распоряжаемся здесь мы. Мы составим военный совет, и когда вы будете стоять перед судьями, вам придется им ответить». Офицеры думали, что Атос испугался этой угрозы. Но его лицо выразило только удивление и презрение. «Англичане или шотландцы будут судить меня?»